Но тут капитан Сераписа вручил ему свою шпагу. «Поздравляю вас, сэр, эту партию я проиграл». С треском обрывая бордажные канаты, простак Ричард ушел в бездну, выпуская наверх громадные булькающие пузыри из трюмов, звездный флаг взметнулся над мачтой Сераписа. «А мы снова на полубе, ребята!» — возвестил команде Джонс. «Берем на абордаж и графиню Скарборо». На двух кораблях победители плыли к французским берегам. Отпевали погибших, перевязывали раны, открывали бочки с вином, варили густой янки хаш, плясали и пели. У Порто-Рика брось причал, на берегу ждет каннибал. Чек-чек-калилек. Моли за нас, патрона поп, а мы из пушек прямо в лоб. Ха-ха-ха. Окончен бой, давай пожирать потом мы будем крепко спать. Чек чек-келек по вкусу всяк найдет кусок, бедро, огузок, грудь, пупок, котел очистим мы до дна, ха-ха-ха. Дух грубого времени в этой старинной моряцкой песне, которая родилась в душных тавернах нового света. Гибкий, смуглый, совсем не похожий на шотландца, он напоминал вождя индейских племен. Взгляд его сумрачных глаз пронзал собеседника насквозь. Щеки, пробуренные ветрами всех широт, были почти коричневыми, как финики, и приводили на ум тропические страны. Это необычайно молодое лицо дышало горделивым дружелюбием и презрительной замкнутостью. Таким запомнили Поля Джонса его современники. В честь него поэты Парижа слагали поэмы, а он, не любивший быть кому-то должным, тут же расплачивался за них сочинением приятных лирических элегий. Парижские красавицы стали монтировать прически в виде парусов и такелажа в честь побед простака Ричарда. Франция из старевраждебной Англии осыпала Джонса небывалыми милостями. Король причислил его к своему рыцарству — В Парижской опере моряка публично венчали лаврами, самые знатные дамы искали минутные беседы с ним, а не обласкивали его дождем любовных записочек. Джонс вправе был ожидать, что Конгресс страны, для которой он немало сделал, присвоит ему чин адмирала, и он был возмущен, когда за океаном в честь его подвигов лишь оттиснули бронзовую медальку. Вокруг имени Поля Джонса, гремевшего на всех морях и океанах, уже начинались интриги политиканов. Конгрессмены завидовали его славе. Поля Джонс обозлился. «Я согласен проливать кровь ради свободы человечества, но тонуть на горящих кораблях ради лавочников-конгрессменов я не желаю. Пусть американцы забудут, что я был, что я есть, и я буду» а в далеком заснеженном Петербурге давно уже следили за его подвигами. Екатерина II, политик опытный и хитрый, сразу поняла, что за океаном рождается сейчас великая страна с энергичным народом и объявила вооруженный нейтралитет, чем и помогла Америке добиться свободы. Между тем в причерноморских степях назревала новая война с Турцией, и России всегда требовались молодые, храбрые капитаны флота. «Иван Андреевич, — сказала Екатерина II вице-канцлеру Остерману, — выгодно нам за Забияку Поля Джонса на нашу службу переманить, и то прошу учинить через послов наших». Джонс дал согласие вступить на русскую службу. В апреле 1788 года он уже получил чин контр-адмирала описаться в русских документах стал Павлом Жонесом. «Императрица приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец», — сообщал он парижским друзьям, а русская столица открыла перед ним двери особняков и дворцов. Джонса засыпали приглашениями на ужин и обеды, на интимные приемы в Зимнем дворце. Английские купцы, в знак протеста, позакрывали в Петербурге свои магазины. Наемные моряки-англичане, служившие под русским флагом, демонстративно подали в отставку. Английская разведка точила зубы и когти, выжидая случая, чтобы загубить карьеру Джонса в России. Моряк и подле русского престола вел себя как республиканец. Он дерзко преподнес в подарок Екатерине II тексты Конституции США и Декларацию независимости, на что императрица, как женщина дальновидная, отвечала ему так.